Реликвии дворца Топкапы. В 1924 году по распоряжению первого президента Турецкой Республики Мустафы к е м а л я Ататюрка впервые распахнул свои ворота для широкой публики легендарный дворец Топкапы, на протяжении многих столетий служивший резиденцией всесильных повелителей о т а м а н с к о й империи. С тех пор посетители дворца музея могут познакомиться не только с хранящимися здесь бесценными художественными сокровищами, но и воочию увидеть многочисленные реликвии ислама, которые в течение веков собирались, е р е ж н о х р а н и л и с ь турецкими султанами. Дворец Топкапы состоит из трех расположенных в ряд обширных дворов. В центре третьего двора павильон Святой Мантии. В трех залах которого хранятся реликвии, связанные с именем пророка Мухаммеда. По традиции ежегодно 15 числа священного месяца Рамадана в этот павильон торжественно приходил султан со свитой, состоявшей из высших должностных лиц империи и придворных сановников. Окруженная галереями постройка состоит из нескольких помещений, увенчанных куполами. Первое из них служит вестибюлем. где в небольшом фонтане тихо журчит вода. Залы украшены майоликовыми плитками в п е с т р ы й цветовой гамме, которых преобладает светло-зеленый оттенок. На покрытых майоликой стенах и в четырех встроенных витринах можно увидеть многочисленные реликвии ислама: сабли четырех первых халифов, ковер, принадлежавший дочери пророка Мухаммеда Фатиме, вещи, связанные с именами. патриарха в древности, горшок, который принадлежал Аврааму, чурбан Иосифа, жезл Моисея. Но главную часть экспозиции составляют реликвии, непосредственно связанные с именем основателя ислама. В одной из комнат за стеклянной витриной можно увидеть священное знамя пророка. Оно хранилось в специальной шкатулке зеленого цвета. и з в л е к а л а с ь оттуда всякий раз, когда правители Отоманской империи выступали на войну против неверных. Султан лично выносил священное знамя к воротам дворца Топкапы и вручал его командующему войсками. Второй по важности экспонат — мантия Пророка Мухаммеда. Зал, где она хранится, Украшен с изысканной роскошью яркие цветные витражи, серебряные решетки в окнах, золотые лампады свешиваются с потолка. Всюду мерцание золота и серебра, старинные восточные шелка. По двитым серебряным б а л д а х и н о м покоится золотой ларец, в котором под несколькими расшитыми тканями хранится мантия пророка, сделанная из черной шерсти, широкими рукавами. Она имеет длину 1 метр 24 сантиметра. п р е д а н и е рассказывает, что однажды арабский поэт Каббин Бухер преподнес Мухаммеду поэму, написанную в его честь. Восхищенный талантом поэта Пророк с н я л с о с в о и х плеч мантию и набросил ее на счастливого стихотворца. потомки Каббин Бухера хранили мантию как величайшую реликвию. Позже ее купил у них халиф Муавий Я за 20 т тысяч частей серебра. На протяжении многих лет мантии обладали правившие в Багдаде халифы из династии аббасидов. Накануне захвата и разрушения Багдада монголами реликвия была отправлена в Египет, где ее владели преемники аббасидов. Турецкий султан Селим I грозный Во время своего победоносного похода в Египет захватил реликвию в качестве трофея и торжественно доставил ее в Стамбул. С тех пор мантия Пророка хранится во дворце Топкапы. В числе других реликвий шкатулка, вырезанная из фрагмента черного камня Каабы, отпечаток стопы Пророка Мухаммеда, его меч и волосы из его бороды, зуб, сломанный во время Хайберской войны. Фляга, использовавшаяся в посмертном ритуальном о м о в е н и и земля с могилы пророка. Чрезвычайную ценность имеет ахтина м е грамота, собственноручно написанная пророком Мухаммедом. Долгое время она хранилась в христианском монастыре Святой Екатерины на с и н а е Побывав в монастыре, пророк остался чрезвычайно доволен гостеприимством синайских монахов. И в благодарность за это пожаловал в 624 году монастырю святой Екатерины охранную грамоту, в которой подтвердил все прежние привилегии, данные обители византийским императором Юстинианом, и добавил к ним новые. Эта грамота начертана древним арабским куфическим письмом на коже газели. Текст ее заверен отпечатком руки Пророка, под которой стоят подписи двадцати одного свидетеля. Побывавший на с и н а е в 1843 году русский паломник Уманец так описывает виденную им копию Ахтина м е Она написана на большом толстом бумажном листе красными и черными чернилами. Первые употреблены там. Где говорилось о Боге, о Его милостях, об особе пророка и Его высоких добродетелях. Вокруг текста была кайма, расцвеченная и раззолоченная. В верху во всю ширину листа отделено место в три вершка высотою, разделенное на три равных четвероугольника, из которых в правом нарисован мечеть с минаретом под кипарисами, напоминающая храм Кааба в Мекке. средним за свидетельствование верности копии. В левом представлено в малом виде чёрной к р а с к о й д е с н и ц а Мухаммеда с пятью короткими пальцами, распростертыми в разные стороны. В 1527 году подлинник письма был взят турецким султаном Селимом I евузом в Стамбул и с тех пор хранится во дворце Топкапы.